сладострастие, жестокость и религия. Патологические явления есть не что иное, как преувеличенные физиологические явления. Лапштейн. Болезнь может дать ключ к пониманию многих явлений из области морально-аффективной и интеллектуальной, она раскрывает их истинную природу. Жак Моро де Тур. Религия не препятствует ни пороку, ни преступлению, она иногда даже способствует тому и другому. Коре. Три чувства, совершенно различные на первый взгляд, злоба, сексуальная любовь и религиозное чувство, если опираться на множество фактов и соображений, находятся друг к другу в большой близости. Тогда, когда возрастает их интенсивность, и в особенности, когда злость трансформируется в жестокость, в свирепость, сексуальная любовь в сладострастие и религиозное чувство в фанатизм или в мистицизм, тогда эти три чувства совпадают или смешиваются без заметных границ. Факты и соображения, которые мы позволяем себе изложить, распадаются на три группы. Первая. мы должны доказать родство религиозного чувства и сексуальной любви, вторая – сексуальной любви и злобы, третья – религиозного чувства и злобы. Таким образом, мы сможем доказать родство каждого из этих чувств с каждым другим, и тем самым, очевидно, будет доказано родство всех этих чувств в их совокупности. Тогда главная часть нашей проблемы – была бы решена. Мы заранее согласимся, что для решения нашей проблемы мы не собрали еще достаточно фактов, но мы полагаем, что основное состоит не столько в количестве фактов, сколько в том, что они нам говорят.